Глава четырнадцатая. Манеж лондонского шотландского полка. Гарри Хейзелтон. Когда Салливан начал свой рассказ, выражение его лица стало отстраненным, а глаза словно подернулись дымкой. Гарри даже представить себе не мог, какие ужасные воспоминания всплывают с каждым новым словом, произнесенным австралийцем. И рассказ этот оказался совсем не таким, как ожидал Гарри. Глядя на раскрытую газету с фотографией Дейзи Мелвилл, Гарри начал понимать, почему девушке действительно нужна защита. Салливан описал увиденное в курительном салоне первого класса. Кто-то пил, кто-то молился, а четверо устроили пьяную драку за карточным столом. Гарри было бы трудно поверить этому рассказу, если бы он собственными глазами не видел импульсивность Дейзи. Нет, не просто импульсивность. Безрассудство и жадность. Он сам видел ветшающее великолепие ридлсдаун корта и был свидетелем графского пренебрежения благополучием дочерей, поэтому, наверное, не стоило удивляться, что Дейзи была готова ухватиться за любую возможность, которая поможет ей сбежать из дома. Нужно было обладать хладнокровием и решительностью, чтобы обокрасть пьяных и злых мужчин, зашедших в своем азарте так далеко, что им было плевать даже на то, что их корабль тонет. Она схватила выигрыш и бросилась на утек, — сказал Салливан. Человек с пистолетом, это был Маузер, побежал за ней. Остальные были пьяны, а он, кажется, нет. Он был достаточно трезв, чтобы понимать, что она делает. «Вот же смелое бестия!» — воскликнул Бигем, сверкнув улыбкой. Так и думал, что она любит искать приключения. Салливан бросил в его сторону недобрый взгляд и продолжил. «Я потерял Дейзи и картежника из виду, как только оказался на шлюпочной палубе. Я решил, что Дейзи побежала искать шлюпку» но не знаю, что случилось с мужчиной, который ее преследовал. Гарри покосился на стопку показаний. «Что ж, это кое-что объясняет», — сказал он. «Очевидно, что Дейзи в своих показаниях говорила неправду. Теперь я знаю, почему». «Ты знал, что она воровка?» — спросил Бигем. «Нет, конечно», — покачал головой Гарри, — Для меня новость все то, что поведал нам мистер Салливан, но всегда чувствовал, что Дейзи постоянно лжет в своих показаниях. Она утверждает, что была в четвертой шлюпке с миссис Астер, но там ее никто не помнит. Разумеется, было темно, светили только звезды. Знаю, буркнул Салливан. Можете мне не напоминать, я там был. «И вы не видели, как она садилась в шлюпку?» — спросил Бигим. «Я же говорил, не знаю, куда она направилась. Когда стало ясно, что шлюпок на всех не хватит, начался хаос. Капитан приказал, спасайся, кто может, и каждый был сам за себя». «А что сделали вы?» — спросил Бигем. «Я спас себе с помощи шлюпки», — мрачно ответил Салливан. Используя обломки, державшиеся на воде. Кажется, остатки лестницы. Ухватиться было не за что, а руки у меня были обожжены. Я уже распрощался с жизнью, когда Лоу подобрал меня. После этого все в тумане. Я только смутно помню, как Лоу собирал шлюпки вместе и пересаживал людей. Я знаю, что Дейзи была в одной из шлюпок, потому что... Поппи ее отыскала. Поппи была добра и. Салливан умолк, словно запутавшись в мыслях, молчание нарушил Бигем. Мы договаривались, сказал он, вы говорите все, что знаете, а мы. Я говорю, что знаю! Перебил его Салливан. Лоу! Пересаживал людей в другие шлюпки. Я сидел рядом с Поппи. Впрочем, думаю, это не ее настоящее имя. В общем, я был рядом с ней и слышал, как она звала сестру. Не понимаю, какое это имеет значение. Очевидно, Дейзи так или иначе попала в шлюпку. Но что произошло с тем человеком, который гнался за ней? Если он жив, он жив! — с неожиданной уверенностью ответил Гарри. — И он ее разыскивает. — Откуда ты знаешь? — спросил Бигем, нахмурившись. — Вчера мне сообщили о мужчине, который околачивался вокруг манежа и спрашивал, когда будут давать показания горничные. Он посмотрел на Салливана. Констебль показал мне его. Красное лицо, глаза на выкате, лысоватый. — Это он? Не знаю. Думаете, у меня было время его разглядывать? Он не просто встревожен, подумал Гарри. Он в ярости и с трудом себя сдерживает. Когда он познакомился с Салливаном в поезде по пути в Саутгемптон, тот не произвел на него впечатление человека, быстро закипающего от гнева. Тогда он выглядел веселым и бесшабашным, подмигивал Дейзи потом заявил, что не желает получать жалование, и дал Поппи адрес своего банка. Теперь все было иначе, что-то его раздосадовало, и дело явно не в том, что девушки, с которыми он флиртовал, оказались дочками аристократа. «Эта фотография Дейзи все меняет», — указал Гарри на газету. «Это я и пытаюсь вам сказать», — прошипел Салливан. Ему больше не нужно торчать в Лондоне и ждать, пока вызовут горничных. Он может поехать прямиком в замок ее отца. — Это не замок, — сказал Гарри, — но вы правы. Ее будет нетрудно найти. Бегем откинулся на спинку кресла. — Прямо роковая красотка, да? — Как думаете, что она украла? — Какое это имеет значение? — спросил Салливан должно быть что то более ценное чем деньги или пара золотых часов не обращая внимания на вопрос произнес Бигим. трансатлантические линии привлекают шулеров все судоходные компании всегда предупреждают пассажиров не играть в азартные игры но без толку профессионалы знают что на борту их ждет легкая добыча поэтому покупают билеты в первый класс и начинают втираться в доверие он покачал головой Обычный игрок был бы рад уйти с «Титаника» живым, списал бы все в убыток и дождался бы, пока стихнет шум. Он не поплыл бы следующим кораблем в Англию, чтобы вернуть свой выигрыш. За этим явно что-то кроется. У леди Дейзи есть нечто очень важное для него. «Я не смотрел, что находится в узелке», — оскалился Салливан, «просто вернул ей». «Так вы собираетесь что-нибудь делать с этим игроком или нет?» Гарри показалось, что Салливан вот-вот начнет размахивать кулаками. Вне всяких сомнений вдвоем с Бигемом они бы его удержали, но ему хотелось знать, что кроется за озлобленным нетерпением Салливана. Бигем то ли не замечал, то ли не хотел замечать, что ходит по острию ножа. «Вернули ей?» — спросил он. — В каком смысле? Салливан отвел взгляд, поняв, что он только что сказал. Он посмотрел на Гарри. — Плимут, — пояснил австралиец. — Полиция хотела обыскать сумку Дейзи, и я помог ей выкрутиться. Мне не хотелось, чтобы ее обвинили в краже. Я вообще не хочу видеть, чтобы кого-нибудь обвинили в краже. «Английские понятия о правосудии мне известны». Гарри показалось, что он уловил глубокий подтекст в словах Салливана, но сейчас было не время углубляться в эту тему. «То есть выигрыш был у вас в руках?» — спросил Бигем. «Я его вернул». «И вы понятия не имеете, что это было?» Салливан отрицательно покачал головой. Все было завязано в носовой платок. На ощупь мне показалось, что там были бумажные деньги и, может быть, пара часов. — То есть ничего по-настоящему ценного? — спросил Бигим. Салливан, не обращая на него внимания, обернулся к Гарри. — Вы будете что-нибудь с этим делать? Вы предупредите их или мне придется делать это самому? Гарри подумал об обитателях Риддлсдаун-корта. Пара маленьких девочек, беременная женщина, престарелая нянюшка Кэтч Поул и сам граф, не интересующийся ничем, кроме собственного желания иметь сына. Может быть, в имении есть один-два работника, большой дом сам себя содержать в порядке не может. До деревни было не меньше мили, и, скорее всего, там не было никого серьезнее страдающего плоскостопием сельского полицейского да парочки браконьеров. Салливан был прав. Их нужно как-то предупредить. Более того, всю семью следует вывести в безопасное место. Мы позвоним им, как только вы расскажете нам все, что вам известно. Великодушно сообщил Бигем. Салливан не сводил гневного взгляда с Гарри. «Вы дали мне слово, и я его сдержу», — ответил Гарри. «Давайте действовать практично. В первую очередь нужно их предупредить». «Воспользуйся телефоном», — предложил Бигим. «Не уверен, что это получится», — возразил Гарри. Он принялся рыться в памяти. Видел ли он в Риддлсдаун корте телефон? Нянюшка Кэтч -Поул звонила епископу Форденбриджскому. Значит, где-то поблизости телефон есть. Он вспомнил встречу с беременной супругой графа. Гостиная была в таком же небрежении, как и весь даун корт и он был уверен, что немногочисленные светильники в ней были газовыми, а не современными, электрическими. Может ли быть телефон в доме, где нет электричества? Возможно, граф, который, судя по всему, был таким же эгоцентриком, как и его дочь Дейзи, Провел электрическое освещение к себе в кабинет или спальню, или, может быть, нянюшка Кэтч Поул сходила на почту в деревню, чтобы позвонить епископу. Бигем откинулся на спинку кресла, разглядывая Салливана из-под полуопущенных век. «Есть такая вещь, как телефонный справочник», — произнес он, даже не глядя на Гарри. Гарри знал, что мешкать нельзя но болезненно ощущал, что не понимает, как действовать. Он слишком долго не был в Европе и в Лондоне. Дела, которые он вел от имени Британской империи, заводили его в такие укромные уголки базаров и таверн, где сообщения передавали шифрованными письмами или шепотом на ухо. Они орали по телефону. Он знал, что в штабе гарнизона в Лакхнау были телефоны, Но офицер, собиравшийся совершить звонок, просто говорил об этом дежурному, и тот уже делал все необходимое. Гарри предположил, что в Лондоне сейчас сотни, а может быть и тысячи телефонов. Разумеется, должен быть справочник. С другой стороны, Риддлс Даункорт был не в Лондоне. Его ответ был продиктован исключительно уязвленной гордостью. Ридлс Даункорт находится в Гемпшире. Едва ли он есть в лондонском справочнике». «Возможно», — пожал плечами Бигем. «Можешь попробовать послать телеграмму». «Полагаю, телеграмму вручат графу», — настороженно произнес Гарри. «А я сомневаюсь, что он что-нибудь предпримет». Он представил себе, как граф рвет телеграмму в клочья, и, надрав мальчишки посыльному уши, отправляет того высвояси. Граф вообще помнит о том, что его дочери находились на Титанике. В кабинете повисло неловкое молчание, и Гарри понял, что теряет инициативу. Он дал Салливану слово, но дело было не только в этом. Гарри понимал, что никогда не простит себе, если что-то случится с семейством в даун корте только из-за того, что он не знает, как позвонить по телефону без помощи дежурного. «Можешь позвонить в свой клуб», — предложил Бигим. «Уверен, у них есть список членов и...» «Конечно!» — перебил его Гарри, чувствуя, как колесики в мозгу снова начинают вращаться. Они могут дать мне номер их дяди, епископа Форденбриджского. Он знает, как с ними связаться». «Чёртовы островитяне!» — вспылил Салливан. «Давайте! Сидите на своих задницах дальше! Я сам обо всём позабочусь!» Бигем выпрямился, утратив скучающий безразличный вид. «Посторожней, мистер Салливан. Мы, чёртовы островитяне, не слишком жалуем оскорбления». Капитан Хейзлтон позаботится обо всем. О юных дамах можете больше не тревожиться. Гарри про себя проклинал кабана, искалечившего ему ногу и зашвырнувшего его в штатский мир, в котором он ничего не понимает. Как просто было бы сейчас застегнуть мундир, потребовать коня и взвод солдат? А что делать теперь? Поспешить на вокзал, чтобы успеть на ближайший поезд до Винчестера или рыться в телефонных справочниках? Он солдат, черт возьми, а не телефонист. Мы заключили сделку, продолжал Бигем. Хейзелтон займется проблемами ваших дам, а вы расскажете мне, что знаете. Я вам уже все рассказал. Вы рассказали мне о Дейзи, но вы ничего не рассказали о себе. Вы не рассказали, что делали вы. Салливан опустил ладони на подлокотнике кресла Бигима, нависая над гвардейцем. «Что делал я?» — переспросил он. «Я чуть не утонул к чертям собачьим. Вот что я делал!» Бигим не шелохнулся, даже глазом не моргнул. Гарри ждал неизбежного взрыва, не зная, кто из них нанесет первый удар. Но у него не было времени за этим наблюдать. В его голове крутились мысли, как выйти из этого тупика. И вдруг его осенило. Салливан? Что? спросил австралиец, не сводя глаз с Бигема. Вас ведь наняли в черную команду. И что? Кидать лопатой горящий уголь, продолжал Гарри. Так вы и обожгли руки. Салливан отступил, но по-прежнему, не отрываясь, смотрел на Бигима. Гарри шагнул вперед. Он понял. Наконец-то, после нескольких дней чтения показаний он нашел ответ. Почему он сразу не понял, о чем говорил Артур Скаррот? Иногда в бункере начинается пожар. Если судно спешит выйти в море, на борт берут черную команду, чтобы кидать его лопатами. Кидать куда? За борт? Боже, упаси! Нет, разве это возможно? Нет, кидать его лопатами в топки. Гарри посмотрел на Бигима, и тот неохотно повернулся к нему, а Салливан отступил назад. Ты был со мной, сказал Гарри. Мы говорили с моряком и спрашивали его о черной команде. Помнишь? Помню, холодно ответил Бигим. То есть, по словам мистера Салливана, выходит, что в одном из угольных бункеров Титаника перед выходом из Саутгемптона возник пожар и Уайтстар в последний момент набрала команду, чтобы его потушить. Бегим пожал плечами. «Не вижу горящий уголь, невозможно выкинуть за борт, поэтому его приходится кидать лопатами в топку», — продолжал Гарри. «Вы ведь этим занимались, мистер Салливан?» Салливан кивнул. «И вы продолжали это делать, когда Титаник вошел в лабрадорское течение?» «Да, так и было». «Итак», — не унимался Гарри, — «согласно показаниям Шеклтона, когда они вышли из Гольфстрима и оказались в лабрадорском течении, любой опытный капитан должен был предвидеть возможность встречи с айсбергом. Но что ему делать с горящим бункером? Если черная команда перестанет подавать его в топки, огонь может распространиться, и пожар выйдет из-под контроля. Единственная возможность для «Титаника» — сохранять скорость и продолжать подкидывать уголь. Ты хотел знать, почему они шли в ледовом поле со скоростью 22 узла? Вот тебе и ответ. Это правда? Бигим посмотрел на Салливана. Правда то, что я орудовал лопатой, ответил Салливан. Мы еле сдерживали пожар в шестом бункере. И вы утверждаете, что поднялись на борт в Саундгемптоне? Уточнил Бигем. Салливан кивнул. И уголь уже горел. Да. Гарри посмотрел на Бигема. Какого черта Уайт Стар получила свидетельство о годности к плаванию, если в бункере был пожар? Не тратьте время, спрашивая у него, сказал Салливан. Мы уже знаем ответ. Его злость явно стихала, уступая место пониманию. Вот почему они меня искали. Кое-кто пытается заставить меня молчать. Кто именно? — спросил Гарри. — Это не ко мне вопрос. Салливан пожал плечами и указал на Бигема. — У него спрашивайте. Бигем презрительно скривил губы. — Вы не дали показания и не забрали заработок. Это был вопрос отчетности, только и всего. Мы понятия не имели, что... что... что... — спросил Салливан. — Что корабль горел? Бигем не ответил. Шрам словно потянул уголок губ Салливана, когда тот с презрением посмотрел на Бигима. Ваше расследование ⁇ балаган ⁇ и я не хочу в нем участвовать. Возможно, американцы докопаются до истины, а вы нет, потому что вы этого не хотите. У вас есть мои показания. Делайте с ними, что хотите. Можете отозвать своих псов. Я свое слово сказал. Бигим безмолствовал и Салливан обернулся к Гарри. «Полагаю, теперь я свободен, поэтому поеду с вами. Вам не помешает любая помощь». Даункорт, Поппи Мелвилл. Поппи последовала за Дейзи вверх по тюдоровской лестнице из резного дуба в их общую спальню. Из столовой до нее доносились голоса младших сестер. Ни нянюшки Кэтч-Поул, ни Агнес за завтраком не было. И девочки, предоставленные самим себе, громко смеялись. Дейзи остановилась и прислушалась. «А где наша дорогая мачиха «Может быть, еще в постели?» «Наверное, живот не дает ей встать», — сказала Дейзи. По словам нянюшки Кэтч-Поул, дитя могло появиться на свет со дня на день, и Агнес не здоровилась. «Недолго осталось», — сказала старушка, отведя Поппи в сторону. «Ты огорчишься, если это будет мальчик, который отберет твое наследство?» Поппи мотнула головой. «Если родится мальчик, я пущусь в пляс от радости». «Ты в самом деле не хочешь быть графиней?» «Нет, не хочу». Поппи обняла свою старую няню. Я устала видеть разочарование на лице отца всякий раз, когда он видит меня». Нянюшка Кэтч Поул обняла Поппи в ответ. «Господи, благослови тебя, крошка. Мне больно видеть, как он с тобой обращается». Поппи посмотрела в глаза старушки и увидела в них отражение собственной грусти. «Когда я была на Титанике, пожалуйста, не говори об этом!» — взмолилась няня. «Даже подумать страшно». «По пути в Нью-Йорк, до того, как корабль утонул», — настойчиво продолжала Поппи, — «я поняла, что счастлива. Мы собирались уехать в Калифорнию и никогда не возвращаться. Дейзи мечтала стать кинозвездой. Я же понимала, что это не для меня, но все равно чувствовала себя легко и свободно». Она взмахнула лентой, обводя запыленные просторы Тюдоровского особняка. Мне никогда не стать тем человеком, которого хочет видеть отец. Так зачем оставаться здесь? Нянюшка кэтч отступила на шаг назад и внимательно посмотрела на Поппи. Ты ведь не убежишь снова. Не уйдешь, не попрощавшись. Если Дейзи... Нет, не говори так. Ты не можешь помешать леди Дейзи поступать так, как ей вздумается, но ты не обязана ей подыгрывать. «Если меня не будет рядом, она непременно угодит в беду». «Даже если ты будешь рядом, это ничего не изменит», — сказала старая няня. «Эта девочка рождена для того, чтобы попадать в беду». Поппи в задумчивости поднималась по лестнице следом за сестрой. Впервые она облекла свои мысли в слова. «Если бы она точно знала, что у следует поместье», то, возможно, смогла бы найти удовольствие в планировании будущего. У нее было множество идей, как возродить земельные угодья и привлечь арендаторов, но даже высказывать их было сущей тратой времени. Отец никогда ее не слушал, и мысль о том, что она станет его наследницей, была для графа невыносима. На верхней ступеньке Дейзи обернулась. Ее губы были обиженно поджаты. Я попросила кофе, а его в доме не оказалось. «У нас и раньше никогда не было кофе». «Я об этом и говорю», — промолвила Дейзи. «Мы изменились, мы повидали мир. Мы видели Атлантический океан, а больше почти ничего», — возразила Поппи. «Нам должны были принести кофе», — настаивала Дейзи. «Мы же не дети. И что с того, что отец его терпеть не может? Это же не значит, что мы все должны под него подстраиваться». Дейзи вошла в спальню и стряхнула пыль с побитого молью полуга над кроватью. Я не собираюсь так жить. Даже служить горничной на Титанике было лучше, чем умирать от скуки в этих заплесневелых развалинах. В ее взгляде появилась мечтательность. Там было чисто и все новое. Она плюхнулась на кровать, подняв небольшое облачко пыли, и взмахнула руками. Я больше ни минуты не могу здесь провести. Поппи открыла окна, чтобы впустить в комнату прохладный воздух майского утра. Мы пока не можем уехать. Нужно подождать, пока родится ребенок, и мы убедимся, что это мальчик. Да какая разница? буркнула Дейзи. Если родится девочка, отцу придется попробовать еще раз. Она с отвращением посмотрела на поппи. Можешь себе представить. Отец и Агнес делают детей. «Даже думать противно». «Так и не думай», — сказала Поппи. «Я уже подумала и не могу выкинуть эту картину из головы», — затрепетала Дейзи. «Отвратительно!» «Тебе не следует обсуждать такие вещи», — нравоучительно произнесла Поппи. «Что происходит между отцом и Агнес — это их личная жизнь». Дейзи рассмеялась. «Пусть так, но мы же знаем, чем они занимаются по ночам». «Нянюшка нам обеим рассказывала, откуда берутся дети. С тех пор я не могу смотреть на Агнес, как прежде. Фу, какая мерзость!» «Если бы мы все так думали, то детей вообще бы не было», — сказала Поппи. Дейзи отмахнулась. «Я не говорю, что сам процесс омерзителен. Я имела в виду только отца и Агнес. Они такие старые и страшные. Уверена, что совсем иначе с мужчиной. Ну, ты понимаешь». Она лукаво взглянула на Поппи. «С кем-нибудь вроде капитана Хейзлтона?» Поппи почувствовала, как ее щеки заливаются румянцем. «Или Салливана», — продолжала Дейзи, — «этот шрам на его лице такой таинственный, ты не находишь?» «Нет». «А как насчет капитана Бигема? Он был очень смел». Тебе не следует так думать о мужчинах». «Почему?» — рассмеялась Дейзи. «Ты разве сама никогда не задумывалась, как это будет?» Поппи отрицательно качнула головой, и Дейзи вновь рассмеялась. «А вот и неправда. Я же видела, как ты себя вела в далеческом клубе. У тебя лицо начинало пылать всякий раз, когда капитан Хейзелтон или капитан Бигем смотрели на тебя. Так кто из них тебе больше нравится?» «Никто». — ответила Поппи. — Я не думаю о замужестве. — Да ладно! — хихикнула Дейзи. — Кто сказал, что для этого обязательно нужно быть замужем? — Дейзи! Когда я стану кинозвездой, я не буду краснеть и смущаться! — мечтательно произнесла Дейзи. Поппи укоризненно посмотрела на сестру, а та ответила ей хитрой улыбкой. — Вот Салливан понимает, что я имею в виду. Салливан? Ты же не... Ты не... Нет-нет, ничего не случилось. Похоже, он оказался слишком благовоспитанным, а я думала, он не упустит такой возможности. Я хотела, чтобы он помог мне сесть на следующий корабль в Америку. И предложила... Ну, в общем, я предложила, а он отказался. Может быть, на тебя глаз положил? У Поппи ёкнуло сердце, и где-то в глубине шевельнулось какое-то чувство, совершенно неподобающее дочери графа. Мысль о том, что Дейзи сама подошла к мужчине и предложила... Поппи не могла решиться выразить словами то, что именно предложила Дейзи, но сама эта мысль ее не оставляла. Она никогда не могла бы поступить, как Дейзи, и сама предложить себя. Но что, если первый шаг сделает мужчина? «Что, если капитан Хейзелтон?» Поппи покачала головой. Она чувствовала, что капитана что-то гнетет, но не могла понять, что скрывается за его внешней холодностью. Что же до Салливана? То он, как и большинство мужчин, по большей части заглядывался на Дейзи. Однако были моменты, когда она ловила на себе взгляд его серых глаз, и тогда ей очень хотелось знать, о чем он думает. Шрам, доходивший до губ, мешал понять выражение его лица, но ей хотелось верить, что это загадочное выражение означало симпатию. «Тебе повезло, что мистер Салливан отказался», — сказала она, прогнав неподобающие мысли и обозлившись на сестру. «Нельзя так себя вести, Дейзи. А если бы ты забеременела?» «Уверена, есть способы этого избежать», — ответила Дейзи. «Ты их знаешь?» Нет. Но придется узнать, потому что я собираюсь стать скандально известной при первой же возможности. Я не собираюсь хоронить себя в этой деревенской глуши, пока Агнес сражает одного ребенка за другим. Я не откажусь от своей цели. Я стану звездой. Если ты не поедешь со мной в Калифорнию, то я отправлюсь туда одна, где ты возьмешь деньги. Сама знаешь. Поппи отчаянно попыталась еще раз убедить Дейзи расстаться с краденым. Это воровство, Дейзи. Как я могла украсть то, что и так было украдено? Тот человек жульничал, они сами так сказали. Но это не значит, что деньги принадлежат тебе. Дейзи села на кровати, обхватила руками колени и посмотрела на поппи внезапно остекленевшим взглядом. Они мои, потому что я так решила, твердо произнесла она. И возвращать мне их некому. Как ты не понимаешь? Их владельцы мертвы, Поппи. Эти деньги принадлежат мне точно так же, как могли бы принадлежать кому угодно. — Ты могла бы отдать их на благотворительность? — предложила Поппи. — Есть фонд для вдов и сирот экипажа «Титаника». Они нуждаются больше, чем мы. — Ну уж нет. Нам деньги нужны не меньше. Отец держит нас в черном теле, а мы не сможем уехать, если не купим билеты. Работать горничной я больше не стану. Деньги мои, Поппи, потому что я рисковала жизнью, чтобы их заполучить. Я оставлю их себе и перестань говорить мне, что я должна их кому-то отдать. Но, Дейзи, но, Дейзи, передразнила ее сестра, перестань, Поппи. Тебе ведь нравится одежда, которую я купила, не так ли? Поппи все еще стыдилась того удовольствия, которое ей доставляли новая синяя шляпка и пальто она попыталась подавить воспоминания о том, какой элегантной казалась себе делая покупки в Херротс и как радовалась видя собственное отражение в зеркалах. Ее охватило чувство вины за то, что новая одежда все еще висела в шкафу. Нужно кому-нибудь ее отдать. Может, кто-нибудь в деревне возьмет? Нет, это глупо. Такие наряды молодых селянок лишь напугают. Дейзи вскочила с кровати и открыла верхний ящик комоды. Она положила на кровать завязанный в узелок носовой платок. «Я очень не хочу уезжать одна», — сказала она. «Поэтому вот что я предлагаю. Я оставлю себе деньги, потому что никто не может точно сказать, кому они принадлежат. А тебе отдам это уродское ожерелье. Должно же оно хоть чего-то стоить. А всякую мелочевку можно и пожертвовать благотворителям». «О каком еще уродском ожерелье ты говоришь?» — переспросила Поппи. Дейзи вцепилась в платок. «Сначала пообещай, что перестанешь нудить о том, что я не права, потому что иначе я заберу все и уйду в ночь, и если так, вдовы и сироты останутся вообще без гроша». «Перестань, пожалуйста», — взмолилась Поппи. «Или так, или никак», — ухмыльнулась Дейзи. «Дай взглянуть на ожерелье». Дейзи развязала платок, открыла бархатный мешочек и достала цепочку с подвеской. «Камень большой, но с ним что-то не так», — сказала она. «Поднеси его к окну и посмотри. Он не сверкает. Возможно, это вообще не алмаз?» Поппи подошла с ожерельем к окну. Камень был квадратной формы и огранен лишь очень грубо. Хотя Поппи и не разбиралась в бриллиантах, она пару раз видела Агнес в семейных украшениях Ридлсдаунов. Небольшая коллекция ожерелье и браслетов мало интересовала Поппи, и она никогда их не надевала. Украшения должны будут перейти к жене ее брата, если у нее когда-нибудь родится брат, а пока их носила Агнес в тех редких случаях, когда они с графом посещали официальные мероприятия. Бриллиант в ее руке был крупнее любого из камней в коллекции Ридлсдаунов, но ему не хватало блеска. Свет играл на гранях, придававших камню квадратную форму, но середина была мутная, оправа была простая и ничуть его не украшала. Поппи смотрела в мутную сердцевину камня. В этот момент солнце пробилось сквозь облака, и его луч упал прямо на ее ладонь. Поппи прищурилась, вглядываясь в изъян камня. Внутри него что-то было. Она осторожно встряхнула подвеску. Ей показалось, что она заметила движение. Она обернулась к Дейзи. «Там что-то есть. Что ты имеешь в виду?» «Я и сама не понимаю. Просто подойди и взгляни». Дейзи вскочила с кровати и подошла к ней. «Прислушайся». — сказала Поппи. — Если я его встряхиваю, внутри что-то стучит. — Я ничего не слышу, — покачала головой Дейзи. — Если посмотреть его на просвет, то внутри что-то виднеется. — Это изъян, — сказала Дейзи. — Поэтому я и не думаю, что он чего-то стоит. — И поэтому ты сказала, что отдаешь его мне? — спросила Поппи. — Отнеси его к ювелиру. Может быть, там его распилят на камне поменьше? — пожала плечами Дейзи. — А можешь оставить его себе, дело твое. — Ну как, договорились? Прежде чем Поппи успела ответить, дверь спальни с грохотом распахнулась, и в комнату с перекошенным лицом ворвалась Диана, их сводная сестра. «Он вот -вот — Он вот-вот появится! — крикнула она. — Кто появится? — спросила Поппи. Диана, позабыв о поручении, рассеянно уставилась на руку Поппи. «Что это?» Поппи зажала камень в кулак. Диана перевела взгляд на Дейзи. «А почему у тебя деньги на кровати разбросаны? Это то, что вы заработали, когда убежали?» «Не твое дело», — фыркнула Дейзи. «Чего тебе надо? Ты же знаешь, что тебе сюда нельзя?» «Он вот-вот появится», — повторила Диана. «Кто?» «Ребенок! Наш брат!» «Агнес подняла такой крик, словно помирает, а няня послала меня сказать вам, чтобы вы сходили за доктором». «Мы тут не на побегушках», — отрезала Дейзи. «Пусть садовник сходит». «Его сегодня нет. Няня говорит, что сходить должны вы». Поппи сунула подвеску с алмазом в карман и вгляделась в лицо Дианы. «Ты не врешь?» Вместо ответа до них донесся отдаленный женский крик, а за ним громогласный рев графа. «Кто-нибудь приведет, наконец, этого чертова доктора!» «Он очень злится!» — прошептала Диана. Поппи посочувствовала девочке. В доме царило напряженное ожидание, и Поппи по собственному неоднократному опыту знала, что рождение очередной дочери может вызвать ужасный гнев. «Он не на тебя злится!» — сказала Поппи. «Знаю!» — язвительно произнесла Диана. — Он злится, что ты родилась девочкой, потому что если бы ты была мальчиком, ничего этого бы не было, и мы все жили бы счастливо. Я сама слышала. Поппи уставилась на сводную сестру, не в силах вымолвить ни слова. Диана дерзко вскинула голову. — Что ты там убрала в карман? Тут Дейзи подскочила к Диане, схватила ее за волосы и повернула спиной к Поппи. «Занимайся своими делами. С любопытными маленькими девочками случаются неприятности. Я няне расскажу. Няня слишком занята, чтобы тебя слушать. Я расскажу папе». «Ну, попробуй», — произнесла Дейзи и, схватив Диану за плечи, толкнула ее в сторону двери. «Отцу все равно, что мы делаем. Теперь уходи. Давай, убирайся. И скажи няне, что мы сходим за доктором». Поппи дождалась, пока за их сестрой закроется дверь. «Зачем ты это сказала? Сама же не хотела быть на побегушках. На тебя это не похоже. А вообще, нужно бы провести в дом телефон». «Уверена, телефон у нас появится. Даже позолоченный», — сказала Дейзи. «Как только отец получит наследника, которого так ждет, Если родится мальчик, все изменится». Поппи поняла, что у нее дрожат руки. А если нет? Дейзи потянула за руку. Быстрее! Срежем через лес и мигом будем на месте. Поппи решила высказать свои сомнения вслух. А если опять родится девочка? Вот поэтому нам и надо сматывать удочки! Воскликнула Дейзи. Позовем доктора, но не будем возвращаться, пока все не закончится. Она сгребла деньги в кучу и подмигнула Поппи. А может, и вовсе не вернемся. Дверь открылась снова, и в комнату, осторожно косясь на Дейзи, вошла Диана. Поппи, няня зовет тебя. Что-то пошло не так, и нужна твоя помощь. Скажи, пусть не беспокоится, ответила Поппи. Мы с Дейзи приведем доктора. Она просит прийти сейчас же. Я же ничего не понимаю в младенцах, возразила Поппи, и. Ее прервало внезапное появление на пороге графа, собственной персоной. Он стоял в дверях, извергая громы и молнии. «Где этот чертов доктор?» Поппи потрясенно уставилась на отца. Он редко разговаривал с ней и уж точно никогда не появлялся в ее спальне. Хоть граф сейчас выглядел разъяренным, Поппи с удивлением почувствовала, что совсем не боится его. После гибели Титаника и всех последующих событий она, возможно, никогда больше не будет его бояться. Она справилась с ледяной Атлантикой, а значит, и с отцом тоже сможет справиться. — Мы сейчас за ним сходим, — ответила она. — Не ты, — замотал головой граф. — Она пойдет, — он указал на Дейзи. — У меня имя есть, — фыркнула Дейзи. Поппи поняла, что ее сестра тоже ничуть не боится. Покинув Ридлс Даун и сев на Титаник, они оставили позади свою прежнюю жизнь и теперь, вернувшись домой, стали другими. «Мне плевать, как тебя зовут!» — прорычал граф. «Бегом за доктором!» «Что случилось?» — спросила Поппи. В голосе отца к злости примешивалась нотка паники. «Не знаю». Эта кэтч -пул захлопнула дверь прямо передо мной. Сказала, что мне туда нельзя. Сказала привести доктора. Он провел ладонью по редким рыжим волосам и злобно поглядел на Поппи. И сказала привести тебя. Но я ничего не знаю о детях, возразила Поппи. А я не мальчик на побегушках, ответил граф и обернулся к Дейзи. Поэтому ты делай, что велено, и приведи врача. «Мы пойдем вместе», — сказала Дейзи, бросив умоляющий взгляд на Поппи и убрав связанный в узелок платок в сумочку. «Ты идешь, Поппи?» Поппи посмотрела Дейзи в глаза и поняла, что наступил решающий момент. Глядя на нее сейчас, она поняла, что совершенно не знает сестру. Поппи не была уверена, что Дейзи доставит сообщение, но понимала, что та не собирается возвращаться. Ты идешь? снова спросила Дейзи. Поппи не знала, что ответить. Молчание нарушил граф. Она остается, фыркнул он. Ты пойдешь одна! Дейзи встала на цыпочки перед отцом. Сам иди! крикнула она. Иди и приведи доктора! Это твой ребенок, черт побери! Граф скинул руку, чтобы отвесить Дейзи оплеуху, но та легко увернулась. Он остался ошарашенно стоять, а Дейзи выскользнула мимо него за дверь. Поппи резко опустилась на кровать. Она почувствовала себя марионеткой, которой вдруг перерезали веревочки. Всю свою жизнь она плясала под дудочку Дейзи, а теперь сестра ушла. Граф еще больше разбушевался. «Беги за доктором!» — заорал он на Диану. «Я не знаю, где его искать!» — испуганно расплакалась та. Поппи встала с кровати и подошла к отцу. Она посмотрела ему в лицо, увидев в его глазах отражение собственных и цвет своих волос в его жиденькой бороденке. Она была одного с ним роста и могла смотреть ему в глаза, не задирая голову. Поппи понимала, что должна сделать. Роды очередного ребенка графа оказались очень трудными, и она не была уверена, что на пути к свободе Дейзи задержится, чтобы доставить сообщение доктору. При исполненной ярости, поп петкнула отца пальцем в грудь. Диана не пойдет! Иди сам! повторила она слова Дейзи. Это твой ребенок! Черт побери!